Глава 15 В столицу мы въезжали на закате следующего дня. Мы, это я и двое отдохнувших, но подозрительно хмурых мужчин. Марта на своей карете отправилась сразу в имение, что принадлежало ей. На мое недоумение усмехнулась. Ну уж, девочка моя, перед королем Камашем сама отвечать будешь. Да и у меня теперь Новая подопечная появилась. «Какая подопечная?» – растерялась я. «Честно говоря, рассчитывала, что хоть Марта будет рядом, когда новый правитель меня отчитывать начнет. Ведь от Анвара вряд ли защита будет». «Какая подопечная?» – деланно на удивилась наставница. «А кто мне кроху с ведьминской силой сосватал?» Еще и матери ее наказал, чтобы ко мне шла, и передала, что ежик послала. Так они здесь! Конечно же, я вспомнила пухлые щечки малышки, спящие в колыбели. Как добрались, как устроились, как малышка дорогу перенесла. Наверное, я задала бы еще много вопросов, но женщина меня остановила. Не здесь, а у меня дома. Все у них хорошо, сама ведь присоветовала охранника нанять. Так что теперь у меня есть отличная горничная, хороший охранник и новая воспитанница. И охранник? Да, у них с моей горничной скоро свадьба. А тебе к правителю нашему нужно, так что бросай, неважно сейчас вопросы задавать. Она хлопнула дверцей кареты и та, отъехав немного, свернула, направляясь к дому Марты. Попав в башню, я облегченно вздохнула дома. Прошла и села на диванчик у заботливо разожжённого камина. Вот вроде бы и все по-прежнему, и в то же время что-то неуловимо изменилось. Да просто не будет больше посиделок с мудрым и внимательным хашуром третьим. У Марты моими стараниями тоже другие заботы, да и я, кажется, сильно изменилась. Нет больше веселой ведьмочки, выходки которые так веселили короля. Ведь теперь я предпочту сначала обдумать последствия своих действий. Наверное, так и кончается детство. А ведь еще есть анвар. Вот ведь тоже загадка. Я тронула аккуратно шов на рубашке. Что же тогда случилось? Пальцы с ткани переместились на губы. Он поцеловал. И что все это значит? Мои думы прервал звук распахнувшейся двери. Вот и анвар собственной персоны. Опять с пылающим взором. Злой. И что я опять сделала не так? Вздохнув, поднялась. Надо вроде в реверансе присесть. Он ведь особо королевской крови. Да в штанах как-то. Что ты творишь, ведьма? Голос принца дрожал от негодования я оставил тебя всего на сутки. Сутки! А ты умудрилась опоить моих людей, опытных воинов. И что в это время делала, позволю знать. Я было открыла рот. Хотела сказать, что его людям надо было нормально отдохнуть. Отворили мы. Ну, то, что творили вместе с Мартой. Но он был так зол, да и подставлять наставницу не хотелось. Поэтому я просто опустилась обратно на диван. И перевела взгляд на огонь в камине. Пусть этому злюки другие реверансы выписывают. Приведи себя в порядок. Не дождавшись объяснений, продолжил мужчина. Тебя король ждет, и кажется, он что-то еще хотел добавить, но не стал. Просто махнул рукой. Я пришлю служанку помочь. У тебя час. Он круто развернулся на каблуках и просто ушел. Ну надо же. Ни угроз, ни обещания нажаловаться королю. Только какая-то непонятная недосказанность и его широкие плечи и карие глаза, в которых то и дело плещется пламя. В моих губ коснулась улыбка. Он не сделает ничего, что может причинить мне вред. Только не он. Как бы ни злился, какими бы карами ни грозил, он всегда поможет и поддержит. Странно. Это понимание пришло именно сейчас. Я поднялась в спальню и увидела букеты, расставленные повсюду. Кто-то из слуг так по мне соскучился. Разожгли камин, принесли цветов. Приятно. Может, я и вправду кому-то здесь не небезразлично. Я подошла к кабинету Его Величества. Заглянула в приемную. Никого. Видимо, секретарь куда-то вышел. «Ну да ладно, короля не стоит заставлять ждать». Уже занесла руку, чтобы постучать в дверь, как услышала усталая. «Мне необходимо твое официальное разрешение. Официальное, пойми. Это же мезальянс. Только оно защитит девушку». «И тебя», — послышалась насмешливая. «Поверь, мне плевать на досужие сплетни. Я люблю ее». «А как же ее чувства?» Может, стоит проявить больше выдержки, поухаживать, завоевать ее сердце. Она ведь, по сути, не знает тебя, а ты. А у меня нет на это времени, и потом я не прошу приказывать ей. Ага, просто королевское сватовство. Я не стану неволить. Я снова вскинула руку и постучала. Не хочу слушать о том, что Анвар кого-то там любит а глупышка не отвечает ему взаимностью. Ведь второй принц — какой завидный жених, а еще такой занятый, вот и не желает тратить времени на ухаживание. Не дожидаясь ответа, я открыла дверь и улыбнулась молодому королю. На Анвара не смотрела, злилась. Не знаю, на что просто в груди что-то неприятно вворочилось. Наверное, я все же злилась на себя. Почему мне так не все равно, кто там у него? Фыркнула, отгоняя ненужные мысли. Камаш улыбнулся такой же улыбкой, какой моего фырканя встречал отец. Здравствуй, ежик. Его величество Камаш рукой предложил сесть у стола. Ну, рассказывай. Почему не послушала своего короля? Ты ведь и так все знаешь, выпалила я. Потом сообразила, что это уже не просто симпатичный юноша, а король. я опустила голову. Простите, ваше величество. Я скоро привыкну, наверное. Мы все скорбим по отцу. Мне и самому еще не верится, что его нет, и теперь я король. Но ты уж постарайся придерживаться этикета. Мы-то с Анваром поймем, а вот другие... Конечно! Знак согласия даже кивнула головой. И все же вернемся к моему вопросу. А разве вам не доложили еще? Я демонстративно неприязненно покосилась на сидящего в уютном кресле с бокалом вина Анвара. «Ваш новый руководитель тайной службы!» «Анвар просит наказать тебя за неподчинение его приказу!» «Крис, ну зачем было усыплять охрану?» «Надо было!» — зло фыркнула я, сложив руки на груди, и вновь покосилась на этого несносного мужчину. «Наказывайте, Ваше Величество!» «Наказывать, значит?» Ну что ж, молодой король задумчиво катал перо по чистому листу бумаги. «А знаешь, Анвар, похоже, ты прав. Наказание...» «Постой!» — прервал его брат. «Постой!» — повторил, приближаясь ко мне. «Если леди Крис поклянется...» «Тебе? Да не в жизнь!» — скачила я. «Знаете что, ваше величество? Наказывайте!» Но знайте, что подчиняться я буду только тому, кто заслужит мое доверие. Не дожидаясь ответа или просто разрешения уйти, я выскочила в приемную, едва не сбив с ног попавшегося на пути секретаря. Уже находясь в коридоре, обругала себя, что опять забыла об этикете. Ну, хоть на вы, короле, обращаюсь, и то хлеб. Оказавшись в своей башне, почему-то рванула в спальню. Цветы были на месте, белые, розовые, бело-синие. Их нежный аромат укутывал. Я вытащила один из вазы, что стояла на прикроватной тумпочке. Интересно все же, кто мне принес их? Рухнув на постель, я и так и уснула, глядя на нежные лепестки. Утром служанка принесла завтрак и несколько заказов зелий для придворных. Пора было приниматься за работу. Приведя себя в порядок и поев... Я поднялась в лабораторию, занялась привычным делом. Только из головы все не выходил вопрос, кто же мне принес цветы. Я же напридумывала себе существование тайного поклонника. Потом со вздохом отмела эту мысль. Ведь мы боятся, мы же странные, нами невозможно отправлять. Нас нельзя заставить что-нибудь делать против воли и так далее. Спустилась уже далеко за полдень. Внизу в гостиной меня ожидал обед, изрядно остывший, но тем не менее источающий аромат, который не оставил мой желудок равнодушным. Появилась служанка с очередной запиской от придворного, просившего лосьона топлысения. Я принесла его тут же. Запас подобного у меня был всегда. И тут заметила небольшую коробочку со сластями, которыми меня когда-то баловал сам Его Величество. «Откуда это?» Кинув рот сразу две постилки, поинтересовалась у девушки. «Его Высочество Анвар просил передать», — улыбнулась служанка. «Так же, как и цветы. Она уже направилась к дверям, пряча бутылочку с лосьоном в карман, когда я ее остановила». «Какие цветы?» — спросила севшим голосом. «Ну, те, которые в вашей спальне, леди Крис. Они ведь вам очень понравились». Я застыла, наблюдая, как девушка, не получив ответа, качнула плечиками и выпорхнула прочь. Это значит, меня ждал Анвар. Растопленный камин, цветы, теперь сласти. Я мотнула головой этот поцелуй в лесу. И то, что он меня едва не... Но он просил у короля разрешения жениться на какой-то... Я снова помотала головой. Значит, он решил, что меня просто можно попользовать, пока нет законной жены. Хорош, принц. Что-то горячее упало на руку. Я вздрогнула и с удивлением посмотрела на каплю, что так и осталось на кисти. Тут к ней присоединилась и вторая. И я поняла, что плачу. В груди болезненно медленно билось сердце. Странно. «Почему так больно?» Многие мужчины поступают подобным образом, да и я бы наверняка повелась на его ухаживание, не подслушая невольно вчера разговор. Заперла дверь. Вновь поднялась наверх, оставшись у окна, что было направлено на запад. Солнце скоро коснется горизонта. Потом растечется по краю полноводной малиновой рекой, пылая невероятными красками затухнет, уступая место в глубокой ночной синеве. Я прикрыла веки. Боль стала тупой и ноющей. Надо было что-то с этим делать. Несколько раз глубоко вдохнула. поморщилась от того, что сердце кольнуло. Ничего, ерунда, я справлюсь. Нашла успокоительное. Никогда раньше не пользовалась им. Теперь, видимо, пришло время. Опрокинула себя целый пузырек. Многовато, но не критично. Просто буду спать без сновидений. Возможно, еще завтра буду немного несобранной. Ерунда. Зато сейчас сердце станет биться ровно. А что делать с этим <кх> принцем, я подумаю позже. Все-таки особо королевской крови. Спустилась вниз. Коробочка со сластями полетела в камин. В окно спальни полетели букеты все вместе с вазами, в которых стояли. Грохот разбивающегося стекла почему-то поднял настроение. Успокоительно начало действовать, и я, раздевшись, нырнула под одеяло. В дверь внизу стучали, но я лишь улыбнулась. Грохот не помешал провалиться в сон. Какой-то частью сознания слышала злое и возмущенное, сказанное голосом Анвара. Ну и что прикажешь делать с этой несносной ведьмой? И совсем тихая, смутно знакома. Любить? Все же это был сон. Дверь внизу можно было вынести только вместе со стеной. А по-другому в обитель несносной ведьмы не забраться. Утром я была уже в форме. Не позволю какому-то там ловеласу портить мне жизнь. Быстро справилась с бутылочками и баночками которые разложила и разлила, приготовленная вчера. Вот заказы я все выполнила. Сложила в корзинку, снабдив каждую склянку соответствующими рекомендациями. Теперь служанка разнесет по возвращении. Теперь служанка разнесет. По возвращении я найду эту корзинку в гостиной с несколькими монетами внутри. А теперь пора навестить наставницу и ее маленькую будущую ученицу.